Он смерил меня недовольным взглядом. Это может быть опасным для тебя. «С тобой я ничего не боюсь», — выдала я свою лучшую улыбку. «Я не могу быть рядом 24 часа в сутки». «Почему не можешь? Я совсем не против». «Это по недомыслию. У меня скверный характер и масса дурных привычек. А не боишься?» потому что просто не представляешь, с чем придется столкнуться. Кто, по-твоему, мог звонить? Он пожал плечами. Да кто угодно. Тот же Бат, к примеру. С какой стати ему беспокоиться, что мы не там ищем? Понимать это нужно так. Не лезь не в свое дело. А это не может быть связано с нашим визитом в гостиницу, озарило меня администратор сразу после нашего ухода кому-то звонила. Логично предположить, сообщила о разговоре с нами тому самому типу, что встречался с Верой. Но как он узнал о том, кто мы такие? Мы ведь не представились. Допустим, она узнала тебя. Ира точно узнала но за несколько часов установить, кто к тебе обращался за помощью, и выяснить мой номер телефона? Весьма вероятно, что за нашими передвижениями уже давно наблюдают. На улице нет секретов, и с той минуты, когда я начал задавать вопросы, у меня не возникло ощущения, что это угроза, подумав, сказала я. Допустим, звонил Батт. Почему мне, а не тебе? Это было бы логичней, ты не находишь? Не нахожу. Ладно, поживем, увидим. Вариантов несколько. Мы ищем не там, но, копаясь в чужом дерьме, способны поломать чью-то игру. Или напротив. Таким нехитрым способом стараются сбить нас со следа. И третий вариант. некто, «Заинтересован в том, чтобы мы нашли убийцу твоей подруги как можно скорее, и с этой целью не прочь координировать наши действия. Есть и четвертый вариант. Кому-то просто взбрело в голову с тобой поболтать. Ты это серьезно? Насчет четвертого варианта? Вполне. У нас еще будет возможность узнать, какой из них верный». Кстати, у звоневшего может быть еще причина, и не одна, о которой мы даже не догадываемся. Однако, судя по тому, что Владан надолго замолчал, сосредоточенно размышляя, внезапный звонок его очень заинтересовал. — Куда мы едем? — спросила я. — В тот момент мы уже удалились на значительное расстояние от моего дома. — К матери Сергея. — Должна она, наконец, появиться. Едва свернув на улицу, где жила беленькая, мы увидели вчерашних соседок. Они отчаянно ругались с водителем старого «Фольксвагена», который припарковался у дома номер двенадцать да так неудачно, что правым передним колесом угодил на газон. «Что вашему газону сделалось?» — кричал незадачливый водитель в ответ на вупли бабок. «А то, что вы совсем обнаглели, совести у вас нет». Уж скоро на крыльцо заедете. Чего тебе возле парка не стоится? Там место сколько угодно. Нет, все лезут сюда. Медом вам что ли здесь намазано? Задолбали вы бабки. В сердцах сказал водитель Фольксвагена, садясь в машину, открыл окно и проорал. «Вон у вас в переулке тачка вообще на клумбе стоит, а вы прицепились из-за дурацкого газона!» Он рванул с места и вскоре скрылся за поворотом. «Пожалуй, здесь парковаться не стоит», — заметила я, — «чтобы старушек не раздражать». Старушки, между тем, пылая праведным негодованием, направились в переулок. Владан последовал за ними. Может, решил там припарковаться? переулок как раз отделял интересующий нас дом от соседского. Свернув туда, мы увидели джип. Стоял он возле куста сирени. Хозяин джипа подогнал его вплотную к забору, изрядно примя в траву. Однако клумба, которая была здесь, оказалась нетронутой. Кстати, вид у клумбы был такой, что становилось ясно. Цветы в основном многолетние, росли тут сами по себе, никто о них особой заботы не проявлял, не считая разве что старушек, да и они скорее были возмущены чужим нахальством, вряд ли в другое время вспоминая о клумбе. Мы не спеша проехали мимо, наблюдая за тем, как бабки заполошно размахивают руками, призывая на головы водителей кару небесную. Владен открыл окно. И их диалог мы хорошо слышали. «Нет, ты смотри, что делают!» «А может, это к Новиковым кто приехал? Вот и поставил машину к их забору». «Сунемся к Катьке? Мало не покажется». «Какие Новиковы? Катька с семейством в воскресенье в Турцию отчалила. Забыла, что ли?» «Забыла» ну если к беленькой разве что приехали пусть бы имяли траву у ее дома вот я сейчас в полицию позвоню повадились у нас машины бросать не улица а гараж в зеркало я видела как бабуля достала из кармана мобильный да ладно уж в полицию пошла на попятный ее подруга не свирепствуй и позвоню и номер запишу Чтоб другим не повадно было. Владан остановил машину, продолжая наблюдать за старушками. Я хотела выйти, но он меня остановил. Не спеши. Оставалось теряться в догадках, чем его это незначительное происшествие так заинтересовало. Соседки еще немного повозмущавшись, побрели в сторону улицы, а Владан, развернувшись, поехал назад когда до припаркованной машины оставалось сотня метров, притормозил, укрыв свой джип в тени деревьев. Переулок, кстати, узкий, и с парковкой здесь в самом деле беда. «Чего ждем?» — спросила я, сообразив, что покидать джип он не торопится. «Кого?» — ответил Владан. «Хозяина тачки». «По-твоему, он сейчас у матери Сергея?» Владан пожал плечами. Может, просто тут припарковался. На соседних улицах знаки «Стоянка запрещена». Вот народ сюда и тянет. Но если он не имеет отношения к Беленькой, зачем он нам нужен?» Почти уверен, что имеет, потому как это машина Флинта. Пока я пыталась осмыслить новость, появился и сам Флинт. Калитка, выходящая в переулок, открылась, я увидела высокого мужчину с бритой головой. Он быстро огляделся, надел солнцезащитные очки и почти бегом направился к машине. Зачем-то развернулся, хотя проще было бы выехать на улицу, с которой мы не так давно свернули, и вскоре промчался мимо на большой скорости. «Жди здесь», — сказал мне Владан, покидая машину. «Я с тобой», — сказала я, и, не дожидаясь его ответа, выбралась из джипа. «Я сказал, жди здесь», — разозлился он. «Почему ты не хочешь, чтобы я пошла с тобой?» — заныла я. «Потому что неизвестно, что нас ждет в доме». «По-твоему, Флинт оставил там кого-то из своих?» «Сомневаюсь». «Я иду с тобой. Хочешь ты этого или нет?» — отрезала я. «Тебе же хуже», — махнул он рукой, направляясь к калитке. Надо бы его послушать, но упрямство в тот раз сыграло со мной скверную шутку. Владен шел впереди, не обращая на меня внимания. Я трусила следом, опасаясь приближаться. Уж очень недовольным он выглядел но позволить ему идти одному не могла и считала, что поступаю правильно. Калитка запиралась на щеколду, открыть ее труда не составила. Мы оказались в заросшем бурьяном дворике, тропинка вела к задней двери дома, распахнутой настежь. «Должно быть, хозяев опять нет», — прислушиваясь, подумала я. «А что здесь сделал Флинт?» Решил обыскать дом, предположив, что похищенный Сергей мог спрятать у матери. Глупость, конечно, учитывая, что прошло уже полгода. Очень хотелось обсудить все это с Владаном, но лезть к нему с вопросами я постерегалась. Он явно был не расположен к разговорам, по-прежнему делая вид, что не замечает моего присутствия. «А если хозяева сейчас дома?» и просто не потрудились закрыть за гостем дверь. В такую погоду ее могли держать открытой. Шагнув через порог, мы оказались в кухне, небольшой и очень захламленной. Прямо возле двери стояла газовая плита, до того грязная, точно ее не мыли год, а то и больше. На плите две кастрюли с чем-то дурно пахнущим. Запах в кухне вообще стоял отвратный. Владан сделал пару шагов, а я все еще топталась у порога. Наконец-то отвела взгляд от плиты и едва не заорала в голос. Поначалу от неожиданности. На стуле посередине кухни сидела женщина, свесив голову на грудь. Растрепанные седые волосы закрывали ее лицо почти полностью — Пьяная, решила я. До кровати добраться не смогла и уснула прямо на стуле. Вот только в кухне было невероятно тихо, а спящий человек должен хотя бы дышать. Тут и прочие странности бросились в глаза. Руки женщины были отведены назад, а ноги... Ноги оказались привязанными к ножкам стула. «Она что?» — начала я и стиснула рот рукой, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать от ужаса. Владан взглянул на меня и сказал сурово, «Не вздумай». Я согласно кивнул и вслед за ним подошла к женщине поближе, желая продемонстрировать силу воли, хотя он в этой демонстрации, по-видимому, особо не нуждался. Зря это сделала. Останься я возле порога, избавила бы себя от зрелища еще одного трупа. К тому моменту я уже поняла, что женщина мертва. Между шкафом и стеной, поджав под себя ноги, лежал мужчина в грязной белой футболке. На груди кровавое пятно, успевшее подсохнуть. Тут же валялся кухонный нож, Лезвие покрыто чем-то бурым. Повздорили по пьяному делу, и дядька убил сожительницу, а потом и сам. владан приподнял голову женщине, а я поспешно зажмурилась, очень сожалея, что успела увидеть слишком много. Ожоги по всему лицу. Я тихо застонала, а владан спросил сурово, «Собираешься падать в обморок?» Я отчаянно покачала головой, давая понять, что на ногах устаю. Владан, потеряв ко мне интерес, внимательно осмотрел женщину и наклонился к мужчине. Его голову он тоже приподнял, держа в руке носовой платок. Теперь стало видна жуткого вида рана на его горле. «Боже мой!» Пискнула я и попятилась к двери. — Жди возле машины! — буркнул Владан. Не помню, как я оказалась в переулке. Повисла на заборе, пытаясь справиться с дурнотой. Но тут испуганно подумала, что меня могут увидеть. их ходка припустилась к машине. Зубы выбивали дробь. В голове плотный туман, но кое-какие мысли сквозь него пробивались. Что если бабки позвонили в полицию или сами решат заглянуть в дом? С намерением узнать, чья машина здесь стояла. И Владана застукают рядом с двумя трупами. «Лучше пусть нас обоих застукают». Я вернулась к калитке, но, представив, что мне вновь придется увидеть, жалко захныкала и подумала, что он там делает, сматываться надо. Пока я терзалась сомнениями, Владан наконец появился. На счастье, за все это время в переулке не было ни людей, ни машин. Схватив меня за руку, Владан быстро пошел к джипу. Только когда мы оказались на проспекте, я смогла таки перевести дух и даже спросила, «Будем звонить в полицию?» Теперь немного успокоившись, я считала, что это надо было сделать сразу. «От тебя зависит», — ответил Владен. «Почему от меня?» «Потому что нам придется как-то объяснить наше появление в этом доме». «Конечно, можно сказать, что ты навещала мать приятеля Веры», с желанием подержать в трудную минуту. Но мое там появление вызовет массу вопросов, и вряд ли они в твою байку поверят. О последствиях я тебе уже говорил. Путаться под ногами нам не позволят. Но если мы промолчим, как они узнают о Флинте? Ведь это он их. «Убийство произошло примерно сутки назад». Вчера, когда мы здесь болтались, они, скорее всего, были уже мертвы. Что сегодня Флинту тут понадобилось? Решил проверить, на месте ли трупы? Но он здесь был. Был. Подозреваю, то, что он увидел, оказалось для него неожиданностью. Все это здорово смахивает на подставу. «Старушек отправили в переулок нарочно, чтобы они его машину запомнили». Водитель Фольксвагена заезжает на газон, ругается с бабками и сматывается. Флинту еще повезло, мог столкнуться с соседками возле калитки. Но и так номер его машины они запомнили, даже если звонить в полицию передумали». Когда трупы обнаружат и начнут опрашивать соседей, они про машину непременно расскажут. «Неплохо у тебя получилось», — сказал владан «Однако тип на «Фольксвагене» должен быть уверен, что Флинт в доме задержится достаточно долго, чтобы возбужденные старушки отправились в переулок». «С какой стати он вообще взял, что они затеют скандал? Могли бы промолчать?» не желая связываться, или никаких старушек на скамейке вовсе бы не оказалось. Да они там каждый день сидят. Я не поняла, подставляют его или нет. Скорее всего, за Флинтом следили, а, заметив соседок, действовали экспромтом. Повезет, и Флинт окажется под подозрением. Нет, они ничего не теряют. Хотя есть еще вариант. Водитель Фольксвагена здесь оказался случайно. Попробуем это проверить. Он достал мобильный, набрал номер и сказал. «Привет, Олег. Сделай доброе дело. Узнай, кто хозяин Фольксвагена. Номерной знак?» Он диктовал номер, а я хмуро слушала. «Лично я на номер внимания не обратила, а вот Владан...» «Это что, привычка такая?» — спросила я, когда он закончил разговор. «Запоминать номера всех машин, что попадают на глаза, или ты предполагал...» «Расследование — работа кропотливая», — принялся терпеливо объяснять он. «Любой факт может иметь значение» даже такой незначительной, как недавняя сценка вблизи дома интересующих нас людей. Набирайся ума разума, глядишь, войдёшь во вкус и станешь заправским сыщиком. Хотя, по мне, для девушки есть занятия получше. Неужели двоих людей убили только для того, чтобы подставить Флинта? Не унималась я, так до конца и не сумев прийти в себя от увиденного. Обвинить его в убийстве затруднительно, если трупы находятся в доме больше суток. Но слухи, конечно, поползут. Думаю, на это и рассчитывали. Имя Флинта свяжут с этим двойным убийством. Женщину пытали. Я права? Владан кивнул. И в этом тоже вроде бы нет смысла. Хотели знать, где прячется Серега? Логично тряхнуть мамашу сразу после его исчезновения, но почему-то ждут полгода. Хотя все это время за домом могли приглядывать. А потом случилось нечто такое, что позволило предположить, мамаша знает куда больше. И что такого могло произойти? «Я не ясновидящий», — фыркнул Владан и добавил в голос суровости. Теперь ты поняла, с кем нам придется иметь дело? Несчастную пьяницу пытали, а потом убили. Это не отбило охоту копаться в чужих секретах? Страшновато, конечно. Невольно поежившись, честно ответила я. Но меня-то с какой стати кому-то пытать? Не удивлюсь, если мать Серёги рассуждала так же. Вот только не надо меня запугивать. Я бы предпочел, чтобы ты уехала куда-нибудь к морю. А я не спеша во всем разобрался. — Ты боишься за меня, да? — спросила я с широчайшей улыбкой, так меня распирала. — Если тебе ненароком голову оторвут, кто мне деньги заплатит? — хмуро осведомился он. — Свинья! Не сдержалась я. «Вот-вот, а ты влюбиться хотела?» «Подумай хорошенько. Нечего мне думать. А ты помнишь о нашем уговоре? Мы ищем убийцу вместе, где ты, там и я. Придется увеличить гонорар». Из-за того, что мы сегодня обнаружили, задала я вопрос со всей серьезностью из-за того, что приходится тебя терпеть. Достойного ответа я не нашла, этого того с усердием принялась вертеть головой. Вот тогда я обратила внимание на то, что мы все еще находимся неподалеку от того места, где жила беленькая. Джип замер в нескольких метрах от ограды парка. — Чего ждем? — спросила я сердито. В этот момент мобильный Влада наожил, Пришло сообщение. Он прочитал его и удовлетворенно кивнул. «Есть фамилия и адрес хозяина Фольксвагена, но с ним я встречусь позднее. А сейчас хотелось бы задать пару вопросов матери Веры. Это возможно?» «Думаю, да. Она почти всегда дома». Нина Витальевна мне обрадовалась, я была у нее недели две назад, хотя в первый месяц после гибели подруги заезжала почти ежедневно. И каждый раз испытывала неловкость, не зная, что сказать матери Веры и как утешить. Мы подолгу сидели в молчании, а если удавалось завести разговор, то он неминуемо возвращался к бездействию следствия. Собственно, После одного из таких разговоров я и надумала обратиться к частному сыщику. Не приходить сюда я не могла, зная, что Нина Витальевна одинока, поддержать ее некому, но при мысли об очередном визите внутренности сводила, и появлялась подленькая мысль придумать внезапные срочные дела, которых и в помине не было. О моих неудачах в деле частного сыска она, конечно, знала и, судя по всему, уже не верила, что убийца будет найден. Месяц назад я застала ее в компании подруги, немного успокоенной, здоровье ее вроде бы тоже стало значительно лучше, по крайней мере, больной она не выглядела. Я трусливо решила, что наведываться слишком часто теперь ни к чему, откладывала приезд сюда со дня на день и не заметила, как прошло две недели. Звонила, правда, ежедневно, но и разговоры по телефону становились все короче. В какой-то момент я вдруг подумала, что Нина Витальевна так же тяготится моим присутствием, как я ее. Может, я просто хитрила, ища себе оправдания, а может, так оно и было. Я напоминала ей о дочери, которую она потеряла. Веры больше нет, а я продолжаю жить, как ни в чем не бывало. Увидев Нину Витальевну, своих мыслей я устыдилась. — Поленька, милая, проходи. Как хорошо, что ты приехала! — заключая меня в объятия сказала она. Потом перевела взгляд на Владана и нерешительно улыбнулась. — Это мой друг, — сказала я. — Зовут Влад, а это Нина Витальевна. По дороге сюда мы решили сообщать о том, что он очередной сыщик, не стоит. Нина Витальевна могла рассказать о нем следователю, хотя я и сомневалась в такой возможности. Следователи в последнее время ей нечасто докучали. Имя Владана я сократила, чтобы избежать лишних вопросов. В общем, вовсю соблюдала конспирацию. «Мы к вам ненадолго. Узнать, как ваши дела». «Проходите в кухню. Сейчас вас чаем напою». В этот момент в прихожей появилась женщина, наверное, подруга или соседка. «Нина, я тогда пойду», — сказала она. «Мы буквально на несколько минут», — затараторила я. «Извините, что помешали». «Да чему мешать-то? Сидим вдвоем, горе мыкаем». «Я тебе позвоню», — провожая приятельницу до двери, заверила Нина Витальевна. Если буду чувствовать себя получше, в четверг приеду. Сосед обещал меня на кладбище свозить. «Могу взять тебя», — сказала женщина уже в прихожей. «Вот хорошо. А я у Верочки давно не была. С этим давлением...» Мы с Владаном прошли в крохотную кухню и устроились за столом, прислушиваясь голосам женщин. Наконец появилась Нина Витальевна. Поставила на плиту чайник, собрала на стол нехитрые угощения, варенье и пряники, открыла коробку с пирожными, которую я купила, заскочив по дороге в магазин. «Ну вот, на кладбище съезжу, доченьку мою навещу». Опускаясь на стул, вздохнула она. «Вы не стесняйтесь, чаю выпейте. Я только перед вами заварила. А может, свежего заварить?» Я заверила, что это не нужно, и попросила не беспокоиться. Разлила чай. «Подруга ваша где-то рядом живет?» спросила, толком не зная, с чего начать разговор. «Соня-то далеко, на Слободской». Мы с ней давно знакомы, лет семь-восемь, но виделись нечасто, так перезванивались иногда. Но горе людей объединяет. У меня Вера, а у нее сын погиб три месяца назад. Пришла домой, а он в ванной висит. Такой ужас! Поначалу думали, сам руки на себя наложил, но в полиции быстро выяснили убили его, а уж потом повесили и кто мог ему смерти желать хороший парень простой работящий с роду никуда не лез жениться собирался и вдруг такое